Глава 8 Отец Хуан с самого начала вовсе не хотел вступать в эти обсуждения. Или не надоело слушать, как инспектор Авильянеда повторяет, что у отца Хуана пока что не было времени с ним поговорить. Либо вы недостаточно настаивали, либо отец считает вас идиотом, инспектор. Вы же не станете просить, чтобы я и священника внес в список подозреваемых. Я вам уже сказала, ваша работа расследовать все возможные версии. Елена выбирала подходящий момент между двумя мессами, но не в сиесту и не во время, отведенное для исповедей. Явилась в резницу и позвонила в звонок. Отец Хуан вышел к ней, поправляя воротничок, который носил вместо поистрепавшейся сутаны. Судя по всему, с годами его сиеста все удлинялось, так что Елена ошиблась на несколько минут в своих подчетах. Входите, Елена, сказал он. И Елена вошла. Осторожнее тут ступенька, предупредил он. Но Елене дважды не удалось занести ногу за порожек. Носок ее туфли дважды стукнулся от дерева. Так что отец Хуан подошел к ней и подал руку, чтобы помочь. «Вот так совпадение, Лена. Я как раз хотел вам звонить. Ко мне приходили из школы. Заказали мессу за упокой Риты. Месса будет в это воскресенье в 7 часов. Буду рад, если вы придете». Елена прикинула в голове расписание таблеток. Поняла, что время неудачное. Но кивнула. «Как вы справляетесь с горем?» — спросил отец Хуан. Пока что я даже горевать как следует не начала. Это нехорошо, Елена. Всему свое время. Время умирать, время горевать. У меня пока что нет времени горевать, отец. Вам следовало бы найти его, Елена. Так говорится в Библии, в Эклезиасте. Вам нужно сейчас поплакать. Я стану плакать только, когда выясню всю правду» когда узнаю, каким образом моя дочь оказалась там, где оказалась. Священник посмотрел на нее, поколебался, не зная, готова ли Елена услышать то, что он собирается сказать, а потом все-таки сказал. Единственная загадка того дня, Елена, — это причина самоубийства. Но ее Рита унесла с собой в могилу. «В тот день шел дождь, отец». «А Рита не подходила к церкви в дождливые дни. Вы что, за столько лет не заметили?» «Нет, не заметил. А почему она не подходила?» «Потому что боялась, что ее убьет молнией». «Ох, Лена, неужто вы в это верите?» «Да не я, отец, а моя дочь». «Но в тот день она пошла в церковь, Лена. Я сам видел тело». Ко мне прибежали мальчишки гомесов. Вы же их знаете, да? У них магазинчик стройматериалов на той стороне проспекта. Ребята у них сорванцы, но добрые. Помогают мне по мелочи тут в церкви. А я им за это позволяю звонить в колокол перед мессой. Им ужасно нравится залезать на колокольню. Ну, то есть раньше нравилось. Отец Хуан предлагает ей чаю. Элена отказывается. «Хотите, помолимся вместе?» Я не для того пришла, отец. Я пришла, чтобы найти недостающую часть этой истории. Пока что мне известно лишь, что тело моей дочери висело на колокольне вашего храма. Это не мой храм, Елена. Это наш общий храм. Всего прихода. Я не могу понять, отец, как она туда попала. Вы знаете как, Елена? Нет. Уверяю вас, я не знаю, смерть любимых всегда причиняет боль, особенно в таких обстоятельствах, когда все смешивается. Что смешивается, Отец? Боль и гнев. Потому что нам, христианам, известно, что мы не хозяева своему телу. Хозяин нашему телу — Господь, и нам нельзя идти против Его воли. Именно потому, что вы это знаете — «Вам так тяжело принять случившееся. Я понимаю вас, Елена, но я вас не понимаю, отец». Отец Хуан посмотрел на неё, склонённая голова, глаза, удивленные без удивления, которые глядели на него, закатившись наверх, к бровям, к ко лбу, которые призывали его к ответу. Но Елена ничего не сказала не нарушила тишины. Она выжидала. И тогда священник все-таки объяснил. Для церкви самоубийство — такой же грех, как любое другое убийство. Это недолжное обращение с телом, которое нам не принадлежит. И неважно, какое имя оно носит. Самоубийство, аборт, эвтаназия. «Паркинсон», — говорит Лена, Но он пропускает ее слова мимо ушей. Он подходит к буфету, наливает себе из кувшина холодного чая, отпивает: Вы точно не хотите? Или не кажется, что он делает это лишь, чтобы дать ей немного времени? Как дантист, который вкалывает пациенту анестезию и начинает вырывать зуб. Но пациент кричит, и тогда врач понимает, нужно еще немножко подождать. Нерв пока что не заморожен и все еще чувствуют боль. Будьте спокойны, Елена. Несмотря на испытания, которые посылает вам Господь, вы постоянно демонстрируете крепость веры. Я крепость веры. Кто вам сказал, что вера моя крепка? Кто вам сказал, что она у меня есть или была когда-то? Это говорят не ваши поступки, Елена. Вы так говорите, потому что я не покончила с собой? Потому что не вздернула свое бессмысленное тело на колокольни? Или потому что моя дочь мертва, а я до сих пор живу? Елена, прошу вас, не святотатствуйте. Хозяин нашего тела — Господь, а человек может лишь пользоваться им. Но я уже давно не могу пользоваться своим телом. И это не Господь отобрал у меня власть над ним, а это, сука, болезнь. Елена, успокойтесь. С сквернословием делу не поможешь. Лучше помолитесь о душе своей дочери, чтобы Господь был к ней милосерден в день страшного суда. Меня не интересует страшный суд, отец. Меня интересует суд на этой земле. Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что знаете. Так вы поможете мне сегодня докопаться до правды? Вы хотите правды, Елена? Тогда вот она. Повторяю вам еще раз. Слушайте, в тот день ваша дочь совершила чудовищный поступок. Лишила себя жизни. По-своему распорядилась телом, которое принадлежало не ей, а Господу. Она решила, хватит хотя каждому христианину известно, что не мы решаем, когда уйти из этого мира. Вот вам правда, и нам следует пожалеть Риту». «Но в тот день шел дождь, отец. Перестаньте твердить мне о дожде, или я решу, что вы впали в грех гордыни, Елена». «В какой грех говорить?» Суета и гордыня думают, что вам все на свете известно, что все в мире так, как вы говорите, хотя реальность указывает на иное. А разве не этим вы занимаетесь в церкви все время? Мы несем пастве Слово Божье. Это ли не суета, сует, падры, присваивать себе Слово Божье? Все суета. Елена с трудом поднимается, приходится сделать три попытки, но в конце концов ей удается встать без помощи, и она направляется к дверям. Отец Хуан смотрит, как она уходит, ему жаль ее, он молча осеняет себя крестом и провожает взглядом искривленную спину и шаркающие ступни. Елена подходит к двери и пытается занести ногу на ступеньку у входа, но высоты не хватает. Отец Хуан подходит и помогает ей, несмотря на ее молчаливый протест. Елена оказывается по одну сторону от двери, а он по другую. «Некому начистить вам ботинки, отец», спрашивает она, и священник опускает взгляд на черные мокасины, давно не видавшие ваксы. «Попросите этих ребят, которые помогают вам в церкви». Ваши ботинки — тоже часть вашей церкви, отец. Елена делает пару шагов. Отец Хуан хочет было закрыть дверь, но вдруг говорит. Ох, Елена, Елена, я и забыл, что вы мать. Она останавливается, не глядя на него, и спрашивает. Думаете, я мать? Почему вы сомневаетесь в этом? а как называют женщин, чьи дети умерли. Я не вдова, не сирота. А кто же я? Элена ждет молча, стоя к священнику спиной, и прежде чем он успевает ответить, перебивает. «Лучше не давайте мне имени, отец, ведь если вы или ваша церковь найдете слово, «Следом вы присвоите право говорить мне, кем быть и как жить, или как умереть. Уж лучше не стоит», — заключает она и делает шаг прочь. «Вы мать, Елена. Вы ею остались и будете ею всегда». «Аминь», — отвечает она и уходит, зная, что больше не вернется.